Кэролайн Кин, Нэнси Дрю и Тайна девяносто девяти ступеней. Глава первая. Странный сон. «Как здорово, Нэнси!» «Твой папа и правда хочет, чтобы мы с Бесс поехали с тобой во Францию?» В телефонной трубке раздался голос Джорджи, верной подруги Нэнси. «Да, Джорджи, вы поможете нам раскрыть пару тайн. Может, поужинаем втроем сегодня?» «Я бы рассказала вам все подробности». «Я не могу ждать так долго», — взмолилась Джорджи. «Хотя бы намекни». Нэнси Дрю рассмеялась. «Моя тайна?» связана с одним странным сном. «Сон?» — воскликнула Джорджи. «Мамочки, а какую тайну распутывает твой отец?» «Это не телефонный разговор», — ответила Нэнси. «Подъезжай к пяти часам, и мы обсудим все перед ужином. Бесс, я сама позвоню». Бесс Мавин и Джорджи Фейн были двоюродными сестрами. Им было по восемнадцать лет, как и Нэнси. И они уже очень долго дружили с симпатичной, златоволосой сыщицей. Приехали кузины быстро. Блондинка Бесс мило улыбалась, показывая ямочки на щеках. Темные волосы Джорджа были коротко подстрижены. Она была худощавой и спортивной, полная противоположной своей полноватой кузине. «Нам обеим разрешили ехать во Францию, Нэнти», — сказала Бесс. но «Ну, пожалуйста, пожалуйста!» не впутывая нас в страшные истории, как в предыдущих расследованиях. Нэнси усмехнулась и нежно приобняла Бесс. «Обещать, конечно, не могу, но...» «Конечно, не можешь!» — прервала ее Джорджи. «Собственно, поэтому расследование — это так увлекательно! Ну а теперь расскажи нам все!» Девушки переместились в гостиную, где в камине уютно потрескивал огонь. На дворе стоял июнь, Но день выдался на удивление прохладный. Бесса и Джорджи уселись в уютные кресла, а Нэнси осталась стоять, подставив спину огню. Ее голубые глаза сверкали от возбуждения. «Начинай же!» — потребовала Джорджи. «По одному твоему виду ясно, что мы не должны тратить попусту ни минуты». «Как ты догадалась?» — спросила Нэнси. «Папа уже улетел в Париж». чтобы заняться своим расследованием. Он будет ждать нас в гостинице. Мы проведем пару дней в Париже, а потом, девочки, отправимся в большое загородное шато». Лицо Бесс просветлело. «Настоящее шато! Божественно!» «И это еще не все», — продолжила Нэнси с улыбкой. «Сегодня мы ужинаем с хозяевами этого шато». «Мы что, будем жить с ними?» — спросила Бесс. — Нет, они приехали в Штаты на несколько недель и остановились у нас, а мы, девочки, в обмен на это, поселимся у них. Джорджи фыркнула. — Меня, наверное, обменяют на парня, да? Нэнси со смехом ответила. — Они девушки, Мари и Маник бордо Нэнси объяснила, что обо всем договорился ее отец и тетушка-сестер бордо карс Дрю был известным адвокатом, которого часто приглашали заниматься сложными делами, а дочь ему с восторгом помогала. «Тетушка этих девушек всего на несколько лет старше их матери», продолжала Нэнси, «и живет тут, на Ривер-Хайтс. Мария и Моник сейчас остановились у нее, но ее квартира слишком мала, чтобы долго там гостить. Мое расследование связано с миссис Блэр». Собственно, она и обратилась ко мне за помощью. Нэнси подошла поближе к огню. «Вы же знаете миссис Жозет Блэр, да?» «Конечно», — сказала Бесс. «Это очень милая женщина, которая живет в многоквартирном доме рядом с нами. Только не говори, что она снова попала в беду, ведь совсем недавно ее муж и сын погибли в автокатастрофе, а на днях она подвернула ногу». Бедная миссис Блэр с сочувствием добавила Бесс. — Нет, тут дело в другом, — сказала Нэнси. — Это странная история. Каждую ночь миссис Блэр снится кошмарный сон, от которого она просыпается с колотящимся сердцем. Ей снится, что она стоит завязанными глазами и вот-вот упадет с высокой лестницы, а кто-то шепчет — девяносто девять ступеней. — Какой ужас! — пробормотала Бесс. — Но... Вмешалась практичная Джорджи. «Это всего лишь сон. В чем тайна?» «Тайна девяносто девяти ступеней», — ответила Нэнси. «Понимаешь, в детстве миссис Блэр жила в разных местах во Франции. И там-то с ней произошла эта жуткая история, но она совершенно не может вспомнить никаких подробностей, в том числе и где это случилось. Она давно забыла об этом случае». Но теперь ей стал сниться этот сон, а затем случилось нечто, что очень сильно напугало ее. «И что же?» — спросила Джорджи. Нэнси рассказала, что миссис Блэр получила письмо из Парижа, написанное по-французски. К сожалению, подавшись панике, она уничтожила письмо. В нем было только одно предложение. «Никому не рассказывай о девяносто девяти ступенях. Месье...» Нёф. «Мистер Девятка?» пробормотала Бесс. Нэнси кивнула. «Наша задача, — продолжала она, — найти мсье Нёфа и узнать, где находятся эти девяносто девять ступеней, ну и разобраться во всей истории, чтобы несчастная миссис Блэр снова смогла бы спать спокойно». нэнти наклонилась к камину, поворошила угли и подкинула еще одно полено. Бесс застонала. «Я уже предвижу кучу опасностей с этим таинственным мистером Девяткой!» Неожиданно девушки услышали громкое стрекотание. «Вертолет?» — воскликнула Джорджа. «Совсем близко!» Подруги замерли, напряженно прислушиваясь. Они знали, что воздушным судам запрещается летать так низко над жилой зоной Ривер-Хайтс. Неужели пилот попал в беду? Через мгновение из каминной трубы ударил резкий порыв ветра. Он взметнул искры, сажу и пепел. Нэнси, да и вся комната скрылась в плотном облаке. «Боже, Нэнси!» — закричала Бесс. Они с Джорджи бросились на помощь. Хлопками ладони они потушили искры на волосах и свитере подруги. Затем Джорджи затоптала вспыхнувший ковер. На крик... Из кухни прибежала миссис Ханна Гроэн, экономка семьи Дрю. Эта добрая женщина с приятным лицом в свое время помогла Нэнси пережить неожиданную смерть матери, скончавшейся, когда девочке было всего три года. Ханна воскликнула. «Что случилось? О, Господи!» — запричитала она, увидев Нэнси, покрытую пеплом, с головы до ног. «Это вертолет», — ответила Джорджи. «Готова поспорить?» что все из-за него». Бе стала объяснять миссис Груин, что произошло с камином. Нэнси отправилась наверх, чтобы принять душ, а Джорджи поспешила на улицу. Вдалеке она увидела вертолет, заходящий на посадку в аэропорту Риверхайтс. «Об этом пилоте стоит доложить, куда следует», — с гневом подумала Джорджи. Когда Нэнси спустилась в гостиную, Джорджа озвучила свое негодование, и Нэнси ее поддержала. «Завтра с утра я заеду в аэропорт и все выясню». «А пока, детектив Дрю», — вмешалась Бесс, «не могли бы вы рассказать поподробнее о вашем деле? Например, откуда мистер Девятка узнал, где живет миссис Блэр?» «Я думаю, от ее французских родственников. Когда Мария и Моник приедут, мы обо всем их расспросим». Может, они смогут дать нам какую-то полезную информацию?» В этот момент к дому подъехало такси, и оттуда вышли две привлекательные темноволосые девушки. У каждой в руках было два чемодана, большой и маленький. Нэнси пошла их встречать. «Ты Нэнси Дрю?» — с улыбкой спросила та, что была повыше ростом. Голос у нее был очень приятный и очаровательный акцент. Нэнси улыбнулась в ответ. «Уи, а ты Марейнеси-па? Не так ли?» Она повернулась ко второй девушке. «Привет, Маник! Заходите и чувствуйте себя как дома!» Сёстры бордо зашли в дом, а Нэнси представила их Бесс, Джорджи и миссис Груэн. Затем чемоданы отнесли наверх. «Какой чудесный дом!» воскликнула Маник, когда они все вместе расположились в гостиной. «Это так мило с твоей стороны, Нэнси, пригласить нас. Мы бы не хотели быть для вас обузой, так что миссис Груин может смело нагружать нас какой-нибудь работой». Затем они заговорили о деле миссис Жозет Блэр. Сёстры уверяли, что никто из их родственников во Франции никому не сообщал её адрес. Таинственное письмо, которое получила их тётушка, очень беспокоило Моник и Мари. наверное «Тетушке Жозет лучше уехать куда-нибудь на время», — сказала Мари. «Я уверена, миссис Груин будет рада принять ее здесь», — предложила Нэнси. «Может, ей будет не так страшно, если она будет не одна?» «Мерси бьен, большое спасибо», — поблагодарила ее Маник. Тут Ханна позвала всех ужинать. За столом девушки продолжили обсуждать тайну 99 ступеней. Но французские гости ничем не смогли им помочь. О деле, над которым работал отец Нэнси, юная сыщица не говорила. Бесс и Джорджи немного расстроились по этому поводу, но понимали, что дело действительно секретное, и Нэнси им обо всем расскажет позже. Сама Нэнси, в свою очередь, решила, когда повезу Бесса и Джорджи домой, расскажу им про папины расследование Когда Ханна Груин подала роскошный пирог с меренгой, в дверь позвонили. «Я открою», — сказала Нэнси, — «прошу меня извинить». К удивлению Нэнси, за дверью стоял человек, лицо которого наполовину скрывала маска. «Это там семьи Дрю?» — спросил он сильным французским акцентом. «Да?» — ответила Нэнси, опасаясь, что он силой вломится внутрь. Она крепко схватилась за дверную ручку, Но человек в маске не собирался врываться в дом. Нэнси быстро запомнила приметы его внешности. Он был высокого роста, с очень длинными руками и ногами. На руках у незнакомца были плотные кожаные перчатки. Он протянул Нэнси запечатанный конверт, развернулся на каблуках и ушел прочь. Она отметила, что мужчина немного прихрамывает и задумалась, Не делает ли он это специально? Незнакомец крылся за поворотом, и Нэнси закрыла дверь. Адрес на конверте был машинописным. Письмо предназначалось мистеру и мисс Дрю. «Зачем этому человеку понадобилось надевать плотные кожаные перчатки в июне? Как-то все это подозрительно», — подумала Нэнси, сыщицким чутьем улавливая опасность. Она отнесла конверт наверх. Чтобы избежать возможного заражения, Нэнси тщательно вымыла руки и надела кожаные перчатки. Она аккуратно вскрыла конверт ножом для бумаги. Оттуда выпал листок, на котором было напечатано. «Держитесь подальше от Франции, месье Нёв!» «Месье Нёв!» С тревогой подумала Нэнси. «Может, он и принёс это письмо?»